Глава 34. Джоанна. Оставшуюся часть дня мы с братом провели в моем кабинете. Телефон разрывался от звонков, и мне постоянно приходилось отвечать на многочисленные поздравления родственников. Мама и отчим, бабушки, тетушки, кузены желали мне столько счастья и побед, что мне не хватит лет этой жизни, чтобы израсходовать пожелания. Но все это не имело значения для меня, потому что человек, от которого я больше всего ждала поздравления, не поздравил меня. Он наверняка забыл, как забывал миллиона раз до этого. Думаю, пора перестать все время ждать от него звонка и понять, что отец не исправится. Я не хочу больше расстраиваться, не хочу гадать, что же такого сделала ему и чем заслужило к себе подобное отношение. К вечеру я написала Блейку, чтобы он заехал за мной в отель. Нам нельзя откладывать разговор. Конрада я выслала к себе домой. Это была не очень хорошая идея. Наверняка они с Барбарой успеют несколько раз поругаться. Но других вариантов я не видела. Нельзя, чтобы Блейк увидел брата раньше, чем я все объясню ему. Вечером Блейк написал, что ждет меня внизу, и, закрыв кабинет, я направилась в холл отеля. Сердце в груди стучало так сильно, что кроме этого стука я не могла слышать ничего другого. Руки заледенели а в горле стоял ком. Я понимала, что сейчас наши с Блейком отношения висят на волоске. Лифт издал раздражающий писк, и двери, остававшиеся моей последней преградой, разъехались в разные стороны. Я заметила его сразу. Такого высокого, большого и красивого. Он ждал меня у самого входа в отель с букетом бордовых роз. Блейк не видел меня. Не думал, что я появлюсь со стороны лифтов. Он был одет официально. Черные брюки, белая рубашка. На нем не было куртки. Первый звоночек для меня, ведь на улице было холодно. Я направилась к нему, перебирая в голове фразы и слова, которыми мне придется перед ним объясняться, но, как обычно бывает в подобных ситуациях, моя голова была пуста. Он увидел меня, его глаза засияли, а на губах появилась улыбка, которая могла с легкостью вызвать остановку моего сердца. Привет, красавица! сказал он, прижимая меня к себе. Я вжалась носом в его грудь, руками накрыла спину, чувствуя, как под белой тканью рубашки перекатываются его мышцы. Блейк был в очень хорошем настроении, и это заставило все мои органы болезненно сжаться. С днем рождения, прошептал он, целуя меня сначала в щеку, а после в губы. Все идет не так, как я планировала. Как он узнал о моем дне рождения? «Почему ты не сказала мне об этом утром?» — спросил он, отстраняясь. «Это как раз связано с тем, о чем я собиралась поговорить с тобой. Мы можем отойти?» «Что-то случилось?» «Нет, ничего не случилось», — резко выдала я. «Так, а откуда ты узнал о том, что у меня сегодня день рождения?» «Одри», — сказала мне. «Одри?» — округлив глаза, переспросила я. «Она была сегодня в ресторане и услышала, как ты говоришь с подругой». «О, боже мой!» Она сказала тебе еще что-нибудь? Беспокойно спросила я. А должна была? Усмехнулся Блейк. Это просто катастрофа. Все уже идет не так, как я запланировала. Блейк протянул мне цветы, и я безропотно их взяла. Затем он обхватил мою ладонь и повел в сторону ресторана. Пошли. Куда? Удивилась я. Одри заказала столик, объяснил он. Одри, которая твоя подруга? «Психопатка Таннер?» — изумилась я. «Сомневаюсь, что она могла заказать для меня столик. Киллера? Возможно». Блейк нахмурился и покачал головой. «Да, та, Одри. Другой я не знаю. Она сказала, что хочет наладить с тобой отношения». «Чёрта с два она стала бы этим заниматься». Одри точно что-то задумала. Но уже через минуту я сама убедилась в словах Блейка. Он подвел меня к столику в веб-зоне, где были все». Кайл, Эрик, Одри, Джим и Майя. Джоанна, с днем рождения. Майя обняла меня, за ней последовали и остальные, даже Одри. Однако объятия модели были такими же фальшивыми, как и ее пухлые губы. Ребята, это так неожиданно, сказала я, выдавливая из себя улыбку. Я чувствовала дрожь во всем теле. Такого я совсем не ожидала и опасалась, что модель все знает. Она могла увидеть, как меня обнимает Конрад, и сделать свои выводы. Но мне удавалось отгонять от себя эти мысли. Если бы Одри видела нас, то давно уже разболтала бы об этом ребятам. Мне нужно сделать так, чтобы сегодня вечером правда обо мне не выползла наружу самым извращенным образом. «Блейк, я на секундочку попрошу поставить цветы в воду», — шепнула я ему и убежала на кухню. «Мы были в вип-зоне за приватным столиком». Соответственно, никто посторонний меня не увидит. Только официант, который будет обслуживать нас и, возможно, администратор. «Аманда, я как раз ищу тебя». Остановила я девушку, идущую по коридору к залу. «Мисс Хэтфилд, пожалуйста, не задавай вопросов. Сегодня никакой мисс Хэтфилд и никакой Селесты. Я с компанией сижу за пятнадцатым столиком. Прошу, в течение вечера не обращай на меня никакого внимания. Представь, что за этим столиком меня нет». В глазах Аманды читалось удивление. Мисс Хэтфилд, я могу все-таки спросить? Нет, все вопросы завтра. Аманда колебалась несколько секунд, затем утвердительно кивнула. Поняла? Что-то еще? Да, наш столик должна обслуживать Марла, и передай ей то же самое. Меня пусть она не замечает, не зовет меня по имени и не упоминает фамилию. Наставляла я, оглядываясь по сторонам. Ах, да, и поставь цветы в вазу. «Я сделаю в точности, как вы сказали», — пообещала девушка. Я поблагодарила ее и вернулась за столик. Что-то мне подсказывает, что этот вечер я не забуду никогда. «Значит, ты из Солт-Лейк-Сити? Как же тебя так далеко занесло?» Таннер на протяжении часа пыталась выведать у меня информацию о моей биографии. Она расспрашивала обо всем, чем занимаются мои родители, где я родилась, училась, есть ли у меня братья и сестры. Мне всегда нравился Нью-Йорк, поэтому после университета я решила жить здесь. Очень интересно. А как ты смогла поступить в Принстонский университет? Туда не так-то просто попасть. Еще и бизнес-школа. Откуда деньги? Стипендия, Одри, и большой кредит на обучение, отмахнулась я. И за что тебе дали стипендию? Черлидинг. Ты была черлидершей? Удивленно переспросил Блейк. Это очень круто, воодушевленно вмешалась в разговор Мая. «Я тоже была в команде болельщиц». «Капитан!» — протянул Джим, лукаво поглядывая на свою девушку. Майя засмеялась и пихнула его локтем. «Она очень гордится этим», — пояснил ее парень. «Ой, ну хватит!» — смеялась Майя. «Черлидинг — это сексуально», — заметил Кайл, медленно поднимая взгляд от стакана с виски к моему лицу. Его потемневший взгляд и хищная ухмылка пустили мурашки по моей коже. Хочу увидеть тебя в этой маленькой форме. Рука Блейка на моей талии стала жестче. Смотри, чтобы эта форма не оказалась в твоей заднице, Кайл. С угрожающим спокойствием ответил Блейк. Я не любитель подобных игр, Блейки. Отмахнулся Кайл. За всем этим было весело наблюдать. Вот только я не была черлидершей. Я была гибкой и хорошо танцевала. Но об акробатических трюках даже думать не стоит. А ты, Одри? «Чем занималась в школе и в каком колледже училась?» Спросила я невинно, улыбаясь. Я слышала, что она выросла в бедной семье и нигде не училась, а затем, по слухам, нашла спонсора. Я не злорадствовала. Нет ничего предосудительного в том, что человек не имеет высшего образования, тем более в нашей стране, где не всем по карману оплатить, даже государственный колледж. Но я понимала, что Одри расспрашивает обо мне не из любопытства, а чтобы унизить. Своим вопросом я хотела заставить ее понервничать. Я ничем не занималась. Мне было не до этого, ведь в 16 лет меня заметил скаут модельного агентства. Деловито сообщила она. «Очень интересно. Если ты имеешь степень в бизнесе, хотя я в этом сильно сомневаюсь, то почему работаешь официанткой?» Одри выпустила коготки. «Я работаю официанткой, потому что мне так удобно. Удобно протирать столы и бегать с грязной посудой в руках?» — нисходительно спросила она. «Одри, хватит!» — медленно и угрожающе процедил Блейк. «Помнится мне, ты хотела наладить отношения». «Непременно!» — натянуто улыбнулась Таннер. Однако ее лицо приобрело гримасу отвращения, словно она съела что-то испорченное. Блейк не понимал. Он был умным и проницательным, но деревянным. Он привык говорить прямо и ждал того же от людей. Именно поэтому не видел, чего на самом деле добивалась Таннер. Одри не хотела мириться со мной, наверняка она намеревалась испортить этот день, но вот как именно, я еще не поняла. По той же причине он не замечал, что она безумно влюблена в него. Обстановка за столом была напряженной. Майя и Джим, не переставая, перешептывались о чем-то своем. Кайл казался чем-то недовольным. Одри задавала странные вопросы, а Эрик вовсе молчал. Его молчание напрягало меня, и я практически видела, как он неодобрительно качает головой, осуждая эту большую ложь. Среди них моим светом во тьме был только Блейк. «Тебе не нравится здесь?» — заметил он. «Все хорошо», — отмахнулась я, заправляя упавшие на лицо пряди волос за уши. Но Блейка было не обмануть. Мне не следовало соглашаться на авантюру Одри. Просто я никогда не устраивал дни рождения и не хотел облажаться, но в итоге так и получилось. Пробормотал он, поглаживая мою талию. Меня трогало то, что он понял это, а главное, признал. Я смотрела, как двигаются его губы, чувствовала запах его кожи и была готова за один взгляд черных глаз простить ему этот ужасный вечер. Нет, на Блейка я не злилась. Он думал обо мне и хотел как лучше. В кармане джинсов забибрировал телефон. Я вынула его и ужаснулась. «Барбара, я совсем забыла сказать ей о Блейке и ужине». Извинившись, я выбежала из-за стола и направилась в комнату для обслуживающего персонала. Там меня точно никто не услышит. «Мы ждем уже полчаса», — раздался недовольный голос подруги, когда я ответила на звонок. «Вышла задержка, мы приедем позже», — ответила я. «Что происходит?» Я быстро рассказала Барбаре все. Подруга была не в восторге от услышанного. «То есть ты сидишь в компании мало знакомых тебе людей и отмечаешь свой день рождения, пока мы с твоим братом ждем тебя дома?» С каждым словом ее голос становился громче. «А что ты мне прикажешь делать?» — Раздраженно спросила я. «Не знаю. Как ты смотришь на то, чтобы отказаться и сказать, что у тебя планы, а потом поехать домой?» «Это так невежливо. Они же все собрались из-за меня. Ты не организовывала ужин. Это сделала Одри». «Да и какое тебе дело? Ты даже не знаешь их!» Барбара была права. «Они друзья Блейка, не мои. Я скоро приеду», — пообещала я и скинула звонок. Я вернулась и заняла свое место рядом с Блейком. Отчего-то я чувствовала себя очень тревожно, и он заметил это. Сжав мое колено под столом, он сказал, «Мы можем уехать в любой момент. Ты хочешь уехать?» «Да», — выдохнула я. Иисусе, я понятия не имела, как сказать ему, чтобы не обидеть, а он все сделал сам. Блейк усмехнулся. Мне самому хотелось бы побыть с тобой наедине, но я думал, что этот ужин будет нужен тебе. Раз это не так, то я с радостью сбегу с тобой отсюда. Прошептал он мне на ухо, заставляя тепло заполнить всю мою грудную клетку. Еще пять минут. Даем кальмаров и поедем, предложила я я готовил превосходных кальмаров. Не могу же я отказываться от них из-за вредной каракатицы. «Хорошо, тогда я выйду на пять минут покурить», — сообщил Блейк, оставляя поцелуй на моей щеке и поднимаясь из-за стола. С ним также ушел Эрик.